Знакомство. 20 лет назад двадцатилетняя летняя влюбленная я шагнула из зала прилета международного аэропорта Куала Лумпура в новую жизнь, которая тут же подхватила горячим дыханием тропиков, забилась в легкие влажным воздухом и оглушила вихрем красок и незнакомых звуков. Калейдоскоп лиц всех национальностей, яркость одежд, запахи, Причудливые формы здания аэропорта ошеломили. Это было двухнедельное романтическое путешествие в гости к любимому человеку и моя первая за границей. Уже несколько минут спустя мы неслись на машине в сторону сверкающего огнями ночного Куала-Лумпура. Еще через полчаса вдалеке показались башни-близнецы Петронас. Я смотрела из окна на проносящийся мимо пестрый незнакомый город, на отражающиеся друг в друге высотные здания, и даже не могла себе представить, что рядом сидит мой будущий муж, что у нас будут дети, болтающие на русском и английском, что я проеду эту страну вдоль и поперек, выучу ее язык, буду здороваться за руку с премьер-министром и напишу о Малайзии книгу. «Принц без белого коня». Первое знакомство с Малайзией состоялось несколькими годами ранее, задолго до того, как эта страна замаячила на горизонте в качестве будущего дома. Было это знакомство заочным, если не считать малайских рассказов Сомерсета Моема. О Малайзии я тогда не знала ровным счетом ничего. Примечание. Сборник коротких рассказов Уильяма Сомерсета Моема. Казуарина действия которых происходят в колониальной Малайе 1920-х годов. В 1999 году, во время летних каникул после первого курса, я нашла работу на лето при Национальном Олимпийском комитете Узбекистана. В Ташкенте проходил сбор Национальных Олимпийских комитетов стран Азии и решался вопрос, в какой стране будут проводить Азиатские игры 2006 -го года требовались переводчики. Однажды на утреннем распределении заданий мне сказали, что следующие несколько дней я буду переводить для принца из Малайзии, который по совместительству еще и председатель Олимпийского комитета Малайзии. Настоящего принца? Изумилась я. Настоящего? Подтвердил шеф переводчиков со свитой. Принц оказался филантропом, который в свободное от охоты на малазийскую дичь время занимается развитием спорта в стране. Для начала принца со свитой предстояло встретить в аэропорту ночью. Он летел из Куала-Лумпура. И само это название переливалось всеми экзотическими красками, которые я только могла себе представить. Мне вручили вырванный из блокнота листок с именем, которое состояло из девяти слов И начиналось словом «тунку». «Это что, мне вот так к нему и обращаться?» Ужаснулась я. Мне сказали, что принца можно кратко называть его высочеством. Через несколько лет я узнала, что в Малайзии 13 штатов, и в девяти из них есть свой султан. Дети, жены, братья и сестры всех этих султанов считаются принцами и принцессами а многочисленные родственники разнообразной дальности добавляют перед именем титул «тунку», что означает «особу королевской крови». Сказать, что в Малайзии каждый пятый особо королевской крови, конечно, будет преувеличением, но принцам здесь никого не удивить. Но это все я узнала намного позже. В моем воображении, подпитанном русскими народными сказками, И сериалами начала 90-х, Малазийский принц представил собой собирательный образ королевича Елисея в поисках Мертвой царевны и принца Али из Возвращения в Эдем. Примечание: Сказка о Мертвой царевне и семи богатырях Александра Сергеевича Пушкина. И непременно был на белом коне. В слове свита мне мерещилось что-то восточно таинственное с павлинами шамаханскими царицами, веерами из страусиных перьев и говорящими попугаями. Под принца выделили черный «Мерседес» — небывалая по тем временам в Ташкенте роскошь. Машина должна была заехать за мной около полуночи. Я думала о том, как мы все туда влезем с принцем и его свитой. Водитель дядя Коля сказал, что, если понадобится, В аэропорт подгонят еще несколько машин. Ночь предстояла бессонная, и я решила выспаться вечером. Помню, что уснула на диване перед телевизором, и мне снилось, как мы с водителем загоняем белого коня в кузов большого грузовика, а там уже сидит высокий стройный принц из Малайзии, знойно улыбается из-под челмы белоснежной улыбкой и сверкает бриллиантовыми кольцами на тонких аристократических пальцах. В полночь к нашей хрущевке в районе Челанзар плавно подкатил черный Мерседес с тонированными стеклами. Тут все чуть не было испорчено. Моя мама, женщина строгая, узнав, что ее 17-летний ребенок собрался ночью ехать на Мерседесе в аэропорт за принцем, сказала только через мой труп и объявила, что поедет со мной. После яростных препирательств и торга сошлись на компромиссе, что мама спустится со мной к машине и переговорит с водителем. В слово «переговорит» включалось примерно следующее. Жестом Дона Корлеоне мама указала дяде Коле опустить стекло, записала его имя и номер паспорта, а затем, наставив на него указательный палец, бескомпромиссно выдала ему ряд ценных указаний о том, как меня следует охранять и как обо мне заботиться. Я не провалилась тогда сквозь землю только потому, что меня переполняло любопытство и предвкушение встречи с принцем. Около двух ночи из вип-зала прилета вышел принц. Невысокий, в меру упитанный человек с радушной улыбкой в вельветовом пиджаке, джинсах и мягких замшевых туфлях. Без коня. На руке, сжимающий пластиковый стаканчик с кофе, сверкал один-единственный рубиновый перстень. Свита из троих малайцев самостоятельно катила за собой небольшие чемоданы на длинных ручках, жизнерадостно осматривала аэропорт и постоянно заливалась радостным смехом. Ни шимаханской царицы, ни павлинов. Назвать принца его высочеством у меня язык не повернулся. Сегодня это вспоминается с облегчением, так как особ королевской крови так в Малайзии никто не называет. Ограничиваются кратким тунку. Это уместно и уважительно. Следующие несколько дней Свита и я были неразлучны. Большую часть времени мы проводили в дороге в машинах, где я сидела впереди, а три канарейки ютились сзади. Самым ярким впечатлением от малайцев осталось то, что они ни на секунду не умолкали, постоянно что-то щебетали на совершенно невообразимом языке и каждые несколько минут заходились добродушным смехом. Уезжая, они оставили свои адреса, телефоны и звали в гости в Малайзию. Сказали бы мне тогда, что через три года я перееду в эту страну и однажды даже заговорю на неведомом языке. Кто бы в это поверил? Это любовь. Иногда мне кажется, что все важные и интересные события в моей жизни начинаются и заканчиваются переводом. Переводом я зарабатывала на карманные расходы еще, когда была ученицей лингвистической школы-гимназии номер 178 в Ташкенте. Синхронный перевод сегодня – это любимая профессия, крыша над головой и до пандемии возможность очень много путешествовать. И именно на очередной переводческой работе в 2000 году я познакомилась с Николасом, будущим мужем. Мы оба работали на Кубке Президента в международном теннисном турнире в Узбекистане. До нашего знакомства Ник уже не раз подолгу бывал в Ташкенте по работе и даже немного говорил по-русски. А я, в то время студентка третьего курса, в очередной раз благодаря переводу нырнула в новый для меня мир Тенниса. И вот где-то между переводом на пресс-конференции и фотосессией с щедрым на автографы будущей первой ракеткой мира Маратом Сафиным на моем горизонте появился Ник. Появился и предложил проводить до дома в день, когда мы особенно поздно закончили работу после вечернего матча. Близилась полночь. Мы шли пешком от остановки такси в кромешной тьме шестого квартала Челанзара к моему дому. Стояла прохладная сентябрьская ночь, и на плечи мне был заботливо наброшен пиджак. Уж не знаю, что за парад планет произошел тогда над нашими головами, но именно тогда началась наша долгая история. Прошло полтора года. Я училась на последнем курсе университета и жонглировала еще кучей разных начинаний. Учила испанский и французский, работала в одной испанской компании, ходила на курсы сальсы к знакомому костариканцу и была по уши влюблена в Николаса. На дворе стоял апрель. Посреди всеобщего всплеска студенческой романтики мое счастье омрачилось тем, что запланированный рабочий приезд Ника в Ташкент был отменен а получить частную визу в Узбекистан тогда было едва ли не сложнее, чем Шенген. Мы не виделись уже несколько месяцев, и получалось, что лучшим выходом из ситуации была моя поездка в Малайзию. Никола сманила романтикой песчаных пляжей в Андаманском море. Тем не менее, лучший выход вполне ожидаемо вовсе не казался таким маме. И однажды, заикнувшись о возможности такой поездки, я приняла благоразумное решение больше этот разговор не заводить. В один прекрасный день, страдая от разлуки, я плакалась в жилетку двум подругам-однокурсницам. И тогда одна из них воскликнула, что мне все-таки нужно самой слетать в Малайзию. На мои возражения было авторитетно заявлено, что маме о поездке знать не обязательно. А как все обставить, мы придумаем. И тут у меня вдруг возникло невероятно легкое ощущение, что из-за туч вышло солнце, и на моей улице наконец-то тоже перевернулся грузовик с шампанским и шоколадными конфетами. Ближайший рейс в Куала-Лумпур вылетал через четыре дня. В университете как раз нарисовалось двухнедельное окно между занятиями и практикой. Боясь растерять всю смелость и передумать, я решила действовать незамедлительно. Когда я сейчас вспоминаю ту неделю, то даже не представляю, как можно было успеть столько всего за четыре дня и действовать при этом конспиративно в лучших традициях подполья. Прежде всего в Малайзию был отправлен восторженный имейл в пару строк, где было написано, что «я лечу», Не менее восторженный ответ на пару страниц пришел незамедлительно. Там были и организационные моменты, и советы бывалого путешественника, и целый воздушный замок из планов романтического отдыха в Малайзии. Первым делом срочно нужны были деньги на билет. Быстрее всего было бы взять их из своих сбережений. Тем более, что билет в Куала-Лумпур стоил тогда всего лишь 200 долларов но мои кровные сбережения хранились в банке под названием «У мамы в шкафу», и вариант отпал автоматически. День ушел на то, чтобы получить нужную сумму от Ника переводом Western Юнион». Доллары тогда было не так просто поменять в Ташкенте на суммы. Примечание. Национальная валюта Узбекистана. Меня встретил в городе знакомый Ника, который по его просьбе обменял мне доллары на коробку узбекских суммов. С этой самой коробкой я и знакомые поехали в авиакассы, где уже выстроилась очередь из людей с такими же коробками и авоськами, набитыми пачками банкнот. Еще через час в обмен на коробку я получила авиабилет с датой вылета через два дня. Оставалось придумать правдоподобное прикрытие. Единственное, что пришло мне тогда в голову, это сказать, что я еду в тур по Узбекистану с группой из центра испанского языка. Еще два дня я провела на сайтах о Малайзии, читая о погоде, традициях и геоположении, страдая от безнадежной реальности ташкентского интернета и попыток добиться соединения с модемом через телефон на блокираторе. На дворе стоял каменный век, задолго до смартфонов, соцсетей и Википедии. Самолет вылетел в среду утром. Решено было, что одна из подруг подъедет на такси к моему дому и позвонит на домашний номер. Я отвечу по-испански, как будто за мной заехали из испанского центра и выйду из дома. Надо ли говорить, что всю ночь я не спала и в ужасе обдумывала, что буду делать, если мама захочет спуститься к машине, меня проводить? Встав ни свет ни заря и, двигаясь по дому как мышь, я умудрилась собраться, никого не разбудив. Так что, когда зазвонил телефон, я была в полной боевой готовности и едва ли не в обуви, тогда как мама только проснулась от звонка и проводить меня никак бы не смогла. По телефону подруга сообщила, что машина подъехала и стоит недалеко от дома. Заплетающимся языком я что-то пролепетала по-испански и, попрощавшись с мамой, рванула бегом по лестнице, подхватив чемодан. «Все-таки любовь — страшная сила!» Схватив подмышку чемодан, не оснащенный никакими колесиками, я домчалась до дороги и запрыгнула в такси. По дороге в аэропорт разыгравшаяся фантазия подсовывала мне кошмарные сценарии, в которых мама обо всем догадалась — Меня снимают с рейса и выдают в руки маме, которая приехала за мной в аэропорт и стоит в зале вылета, как карающий ангел. Ни до, ни после той поездки я не проходила регистрацию так рано. Мне хотелось как можно скорее оказаться в самолете и едва не собственноручно задраить все входы-выходы. Рейс следовал из Москвы в Куала-Лумпур транзитом через Ташкент. Остановка в столице Узбекистана длилась около двух часов, и московских пассажиров не выпускали из самолета, поэтому они развлекались, чем могли. «Чем могли» было представлено широким ассортиментом ликера-водочных изделий. Когда я в полубессознательном состоянии плюхнулась на свое место, из кресла спереди высунулась, и весело на меня уставилась розовая физиономия с большими щеками, и предложила выпить за скорый взлет и мягкую посадку. Когда мы, наконец, оказались в воздухе, я в состоянии полной эйфории выпила за взлет рюмку коньяка и, к удивлению и разочарованию щекастой физиономии, вырубилась спать почти до самого Куала-Лумпура. К концу перелета я выспалась, а во мне уже болтались пара рюмок коньяка и плотный ужин. Не избалованная тогда еще сервисом, никакого дискомфорта от перелета я не испытывала. Отваливающаяся ручка кресла, неисправные наушники и резиновая котлета не могли омрачить моего восторга, когда из темноты показался, наконец, залитый огнями ночной Куала-Лумпур, и из окна самолета стало видно сверкающие башни-близнецы Петронас. В последние годы я очень много летаю. Но каждый раз, когда на подлете к Куала-Лумпуру в иллюминаторе появляются башни-близнецы, у меня замирает сердце, как в тот первый прилет. Тут же после приземления по краям лётного поля показались ряды пальм, а крылья самолёта покрылись крупными каплями испарины от влаги в воздухе. Аэропорт показался мне гигантским. Сегодня я пробегаю его не глядя, и, кажется, на это уходит не более десяти минут. Тогда же я очень долго шла мимо нескончаемых магазинов. Из динамиков постоянно раздавались объявления на разных языках, повсюду толкались люди непонятной национальности. Потом нужно было ехать на поезде внутри аэропорта, опять идти мимо каких-то джунглей, растущих прямо в здании аэропорта, стоять в очереди на паспортный контроль, и разбираться, на какую из многочисленных каруселей придет мой багаж. Рейс прибыл на полчаса раньше. И когда я, наконец, вышла в зал прилета, Ника еще нигде не было видно. Роуминга у меня не было и в помине. Вай-фай тогда еще не дошел до Куала-Лумпура, и позвонить не было никакой возможности. Головокружительный пестрый народ сновал мимо меня на бешеной скорости. Я стала продвигаться сквозь толпу к выходу на улицу, где виднелись колышущиеся от ветра верхушки пальм и где я собиралась подышать свежим воздухом. Стеклянные автоматические двери раздвинулись. Я шагнула на улицу, волоча за собой чемодан и с облегчением вдохнула полной грудью. Свежего воздуха не было и в помине. Жаркий, влажный... Наполненный незнакомыми запахами ночной воздух. С этим самым вдохом на меня внезапно накатило осознание того, насколько здесь все другое. Я тут же нырнула обратно в спасительную свежесть кондиционированного воздуха и увидела, как через зал прилета ко мне спешит ник с огромным букетом роз и выражением непередаваемого счастья на лице. После ужина в самолете есть не хотелось. Сумасшедший день подходил к концу и даже не верилась, что еще утром я проснулась дома в Ташкенте, а потом бегом неслась с чемоданом от дома к такси, проверяя на ходу с собой ли билет и паспорт. Хотелось спать. Решили никуда не заезжать на ужин. Остановились на минутку рядом с уличным кафе, где продавали еду на вынос, чтобы не купил что-нибудь себе перекусить. Глубокомысленный китаец в майке-алкоголичке лихо шуровал поварешкой в оке, который я тогда про себя назвала «казаном». Пламя под казаном бушевало, как в цыганском костре, и в воздух попеременно взлетали загадочные ингредиенты. Загоревшись любопытством, я вышла из машины посмотреть поближе, и меня буквально чуть не сшиб с ног запах. Не сказать, что он был неприятный, но слишком уж насыщенный и пряный, да еще и влажный воздух, который, казалось, был такой плотный, что можно рукой схватить. Как выяснилось, запах издавал устричный соус, в котором жарилась лапша в воке. Я всегда гордилась железными нервами и желудком. Ничто не могло нарушить мою невозмутимость настолько, чтобы мне стало нехорошо». И никакие невероятные комбинации вроде соленых огурцов с кислым молоком не грозили мне никакими последствиями. Но, видимо, у всех своя грань. И моей оказался романтичный перелет в тропике без ведома семьи. Голова шла кругом, в висках стучала. На утро мне полегчало и в голове прояснилось. Тем не менее, стоило мне принять вертикальное положение и попытаться куда-то выйти из дома как опять начинала кружиться голова и стучать в висках. не есть, не пить по-прежнему не хотелось. Так что первый день мы провели в темноте и прохладе кинотеатра, смотря одну за другой все киноновинки. Как выпрыгнувшую из аквариума рыбу нужно незамедлительно выловить и забросить обратно в воду, так и меня необходимо было срочно переместить из влажной жары в более привычный климат. И не задерживаясь долго в Куала-Лумпуре, мы отправились в горы Гентинг. На первые несколько лет в Малайзии Гентинг стал моим излюбленным местом. Лучше любого пляжа с пальмами. Час езды на машине и за окном желанная прохлада. 15 градусов, туман, теплые свитера и горячий кофе. И это Малайзия! Кроме прохлады Гентинг готовил еще пару сюрпризов по обеим сторонам хайвея раскинулись настоящие джунгли мне даже сложно передать сейчас какое впечатление на меня тогда произвел вид далеко простирающихся по обе стороны шоссе сочно зеленых зарослей кроме того в горах находилось никогда невиданное мной ранее казино где я глазом не моргнув в один момент просадила сотню и поспешила ретироваться Горы и Куала-Лумпур — это, конечно, прекрасно. Но что за Малайзия без моря? Через неделю мы отправились на остров Пинанг. И точно так же, как джунгли, пальмы и ливень, море произвело на меня неизгладимое впечатление. Для человека, выросшего в стране, где две реки и одно исчезающее море, нет ничего более фантастического, чем вид водной глади, простирающиеся, насколько видит глаз, и песчаного пляжа. Примечание. Узбекистан — страна без выхода к морю. Имеются в виду реки Сырдарья и Амударья, и высыхающее Аральское море. Впечатление не испортило даже знакомство с медузами. Так пролетели мои первые две недели в Малайзии. Каждый день был полон открытий. Настоящий тропический ливень — диковинные фрукты, морепродукты, случайно разжеванный пламенно острый чили. В Ташкенте, приехав из аэропорта домой, я первым делом призналась, что ни в каком Самарканде не была, а слетала в Малайзию. Полгода спустя я вновь оказалась в Малайзии, на этот раз всерьез и надолго. И как бы ни было все незнакомое, непривычное, те две недели сыграли свою роль потому что тогда я просто влюбилась в Малайзию. А, как известно, привыкать к любимому легко. И жили они вместе долго и счастливо. Прошло еще 20 лет. Ровно половина моей жизни. За эти годы я получила второе, а потом и третье образование. Восемь лет строила карьеру в сфере маркетинга в гостиничном бизнесе. И только достигнув неплохой должности поняла – что перевод – моя первая и главная профессиональная любовь. Ушла с позиции замдиректора по маркетингу в крупной гостиничной сети в свободное плавание, сделав ставку на любимую профессию переводчика. Снова доучивалась. Этот непростой шаг оказался лучшим решением в моей карьере. Синхронный перевод для меня сегодня – это работа, образ жизни и бесконечный драйв. Тот редкий случай – когда занимаешься любимым делом, и тебе платят за это деньги. Вскоре после переезда я столкнулась с тотальным недостатком информации о Малайзии в интернете и вечным передергиванием фактов в тех немногочисленных статьях, которые изредка появлялись. Именно это сподвигло меня начать вести блог сказки о Малайзии в ЖЖ, который я вела без малого 10 лет. Думаю, в те годы блог и фотография стали моей творческой отдушиной. С понедельника по пятницу я жила в жестком корпоративном ритме, а в выходные выкатывалась из дома на фотоохоту, брала интервью и писала статьи. С уходом во фриланс времени на блог перестало хватать. Да и моя любимая профессия забирала всю творческую энергию. Но мысль о том, что я хочу написать книгу о Малайзии по мотивам блога, не покидала меня все эти годы. У нас с Ником родились дети, С ними я открываю для себя еще одну Малайзию. Заново знакомлюсь с городом, который, как мне казалось, я знала как свои пять пальцев. Времени стало еще меньше, а желание написать книгу о стране, которая стала мне вторым домом, еще больше. Пандемия сбила все привычные ритмы. В нашу жизнь вошли локдауны, удаленная работа и карантины. И в очередной затянувшийся локдаун 2021 года я села за компьютер и начала писать. Между детсадовскими онлайн-занятиями по утрам и ночным синхронным переводом из-за разницы в часовых поясах всегда находилось время на книгу. В этой аудиокниге я расскажу вам о той Малайзии, которую люблю и открываю для себя вот уже много лет, о том, как за эти годы менялась страна, а вместе с ней и я — что здесь хорошо, что смешно, а что можно и улучшить. Я надеюсь, что смогу передать вам частичку той любви, которую испытываю к этой стране, и что книга вызовет у вас желание приехать сюда отдохнуть или даже пожить, или хотя бы просто на расстоянии приоткроет для вас завесу тайны над этой диковиной и малоизвестной страной.